Глава вторая. Планета Тиран, Планета Китон. Неизвестно где. Планета Тиран, где-то в лесах ничейных земель. Все, мы можем отправляться, сказал я, появляясь за спиной у девушки, ожидающей меня в условленном месте. Никая резко обернулась на мой голос. Откуда? удивленно спросила она, недоуменно вглядываясь в меня. Как ты здесь появился? А потом, смотря на камень, который должен был отреагировать на любое нарушение периметра, установленного сигнальной сетью, указала куда-то за край полянки. «Ведь ты сам установил охранный периметр. Я потом все проверила, он работал». И девушка быстро пробормотала пару фраз, прикрыв глаза. «Да он и сейчас действует. Так как ты его пересек, оставаясь при этом незамеченным?» В твоем вопросе уже был нужный тебе ответ произнес я. При этом я с сожалением смотрел на Илаю, лежащую сейчас на изготовленном для нее из ветвей и листьев ложе. Девушка была накрыта походными одеялами, она еще держалась. Ее сестра была права, когда рассказывала о демонах. Они намного выносливее и живучее большинства людей, по крайней мере обычных. Я всмотрелся в спокойное и отрешенное лицо демоницы. Все, мысленно обратился я к ней. Я только что закрыл последний оставшийся вопрос и обрубил нить, которая могла привести к тебе, солнышко. Теперь они тебя не найдут. Я позаботился об этом. Не знаю, слышит она или нет, но я все равно это сказал ей. Я должен был ей это сказать. Немного подумав, я все так же мысленно добавил. Теперь для меня главное помочь тебе. Нужно было спешить, и потому я обратил свой взгляд на Никаю которая все еще раздумывала над моими словами о том, что тот ответ, который ей был нужен, кроется в заданном ей же самой вопросе. Я не поняла, честно призналась она, глядя на меня, и показала на лежащий рядом с нами камень, к которому я привязал сигнал тревоги охранного периметра при его возможном пересечении или нарушении кем-либо. Я пояснил. Тут все просто. Это ведь я установил охранный периметр. Я обвел рукой вокруг, и, в свою очередь, спросил у нее. «Неужели ты думаешь, что я сам не смогу пройти сквозь него незамеченным?» Девушка удивленно посмотрела на меня. «Нет», — отрицательно помотала она головой и уверенно сказала. «Я не слышала о таком». «Так», — подумал я, — «кое-какие странности в местной магии и возможностях магов, которые ее практикуют, стали проясняться. Послушаем, что дальше скажет девушка». Если сигнальную сеть устанавливают, то она реагирует на всех, включая и того, кто ее сделал. Это закон. Нет разделения на своих и чужих. Как магия может это понять? Примерно так я и подумал, когда Никая завела разговор на эту тему. Странно, что я не обратил на эту особенность реализации магии внимания раньше, задумался я. Мне ведь уже множество раз приходилось пользоваться способами, где применялось то или иное исключающее условие. Теперь я догадываюсь, почему этого не делают местные. Причина в нашей нелинейности мышления, когда мы всегда стараемся рассмотреть множественные варианты развития событий. И создавая что-то, подобную структуру, пытаемся внедрить и в свои творения. Особенно это касается таких логично обоснованных явлений, как магические плетения и магические рунные формулы. Мы свою нелинейность и вариативность выстраиваем в полученные рунные формулы. Местные же мыслят более линейно, и поэтому все их плетения – однонаправленные. Это как и с боевыми искусствами. Я сразу обратил внимание на примерно однонаправленное развитие местных бойцов. А всему этому есть очень простое объяснение, которое я смог найти только сейчас. Они используют те же самые наиболее эффективные, и удобные связки атакующих ударов и блоков, что разрабатывались мастерами меча и других видов воинского искусства на протяжении множества столетий. И за длительное время было выработано множество систем по факту стилей боя, увязывающих определенную последовательность выполняемых связок в единый алгоритм действий. И из всего этого многообразия выстраивается совершенно различная система поведенческих реакций на то, или иное действие, наработанное привычкой оперировать теми или иными последовательностями связок. Но что главное, все эти системы в итоге должны вести к одному и тому же результату, к той цели, что поставил для себя боец или воин. В этом случае появлялось множество разнообразных цепочек, выработанных на основе опыта использования того или иного стиля. И все они укладывались примерно в следующую последовательность. цель То, что необходимо для достижения этой цели, то есть необходимая для этого связка ударов или цепочка взаимосвязанных комплексов ударов и блоков, и достижение поставленной цели, как результат выполнения выбранной последовательности действий. Я же пропускаю промежуточный этап подобных последовательностей, знаю, что у меня есть, и знаю, что мне нужно, и выбираю то решение, которое приведет к тому результату, которого я хочу достичь. Это дает мне и еще одно преимущество. Я могу пользоваться всеми системами, к которым у меня есть доступ. Всеми, которые я знаю и освоил. Поэтому я не привязан к одной поведенческой модели. Я свободен в своем выборе пути для достижения поставленной цели. Это и отличает меня от большинства людей, и особенно от местных. Их лишили много вариативности. Они действуют только в рамках выбранной для себя первоначально системы. Это же относится и к магии, и к созданию магических формул или плетений. Местные пользуются уже готовыми шаблонами или даже целыми системами шаблонов, являющимися полноценными плетениями. А я использую знания рун и более мелких и простых магических структур и конструкций, работая со всем этим как с составным конструктором, создавая при этом именно то, что мне нужно. И вот результат. Я оперирую плетениями, казалось бы, простыми, но о которых местные маги, даже более сильные и подготовленные, даже не догадываются. «Вполне может быть», — согласился я со своими выводами. Я уже множество раз замечал в примерах тех рунных формул, что мне были известны, их достаточно простую логическую линейность, отсутствие условий или внедренных в них исключений. Все правила в основном базировались на принципе работы с одним, максимум двумя или тремя типами энергии, что само по себе служило неким ограничивающим фактором. И дальше этого, искусственно выставленного ограничителя, местные маги и не старались заглянуть. Но у меня-то такой проблемы не было, и поэтому мне пришлось мыслить и работать несколько более развернуто и разносторонне, при этом создавать рунные формулы, обрабатывающий в своей основе более сложную логику принятия тех или иных решений, что, как оказалось, значительно отличалось от тех принципов, по которым работали все местные маги. И что самое важное, это, как и в случае с моей боевой подготовкой, давало мне гораздо большую свободу выбора при создании тех или иных плетений и значительно повышало эффективность их работы и гибкость использования. Единственное плетение, чья вариативность была значительно сложнее той, что использовалась мной, это плетение древних магов, которые я успел разобрать. Но, как я понимаю, это были существа, люди, ну или кто они там, совершенно иного порядка. Хотя, как я думал сначала, и нынешние маги должны были использовать в своей работе их основополагающие принципы. Но, похоже, это было далеко не так. Вообще. У меня складывалось впечатление, что местные пользуются значительно более упрощенным, урезанным вариантом тех знаний, какие были у древних. Будто кто-то специально адаптировал их под менее развитое восприятие. И вывод у меня напрашивался всего один. Сделать это могли только древние. Однако проверить это я никак не мог. Не хватало ни умений, ни знаний. Нужны более надежные источники информации. Так что разбор этой проблемы и выплывших вопросов я решил отложить на потом. Сейчас от них не было никакой ощутимой пользы. Тем более у меня была более значимая проблема, требующая моего внимания. Необходимо заняться Элайей. И поэтому пока я оставил тему странного направления развития магического искусства в этих мирах за пределами своего внимания и сосредоточился на девушке и ее сестре. Сейчас важно не это. Сказал я Никае и показал на ее сестру. «Нам пора». «Да», — согласилась демоница. Но тут ее взгляд скользнул по моей руке, и она вновь пораженно посмотрела мне в лицо. «Ты смог ее приручить?» Я взглянул на проявившуюся на моей руке татуировку, слегка сверкнувшую на солнце красновато-медным оттенком. «Есть такое дело?» — согласился я. «Только как мне это удалось?» и что мне это дает, я сказать не могу. Я заметил обиду в глазах девушки, промелькнувшую после моих слов, и поэтому сразу пояснил, чтобы никаких недомолвок между нами не было. Как очнулась Саламандра, и что послужило этому причиной, я сказать не могу. Но когда я закончил со своими делами там и махнул рукой в направлении того места, где состоялся бой, на поляне, ее уже не было. Когда же я после этого своего открытия обернулся, что обнаружил ее за своей спиной. А потом это невероятное создание взяло и просто лизнуло меня в лицо. Что потом происходило, мне неизвестно. Я на некоторое время потерял сознание. Но когда очнулся, эта татуировка уже была на моей руке. Вот, в общем-то, и все. И я посмотрел на девушку. «Да», — спохватился я. «И я хотел узнать, что мне дает столь плотно связанный со мной источник энергии?» «Невероятно!» Прошептала девушка. Я когда-то читала о подобном, но чтобы самой увидеть человека, который выдержал бы слияние со стихией, да еще и не его собственный, не родственный ему это просто что-то нереальное. И девушка в который раз покачала головой с изумлением глядя на меня. Ты знаешь, ты очень необычный хуман, спросила она. Есть такие подозрения, честно признался я. Она всмотрелась в мое лицо кивнула каким-то своим мыслям и стала рассказывать. «Будь ты магом огня, у тебя был бы собственный неиссякаемый источник магической энергии. Ну и еще слияние со стихией позволяет перевоплощаться в эту самую стихию. Правда, большего я тебе сказать не могу. В наших мирах очень мало литературы, касающейся подобных вопросов». «Понятно», — кивнул я. «На этом мы и прекратили разговор. Нужно собираться в путь». Мы навьючили животных, и я аккуратно прикрепил самодельные носилки между двумя грифонами, которых мы взяли еще на заставе. Как знал, что от повозки мне придется рано или поздно избавиться. Посмотрел я на свою конструкцию и еще раз оглядел поляну. Можно выдвигаться. Хорошо, кивнула Никая. Я стал закачивать в нее темную энергию из ближайшего источника. Собственных запасов девушки не хватало на открытие врат которые смогли бы позволить пройти через них нескольким существам. Я наблюдал за тем плетением, что творила девушка, анализируя его с помощью распознавателя, как я стал называть ту формулу, что позволяла преобразовывать любые магические явления, структуры или элементы в магические формулы, составленные на рунном алфавите древних. «Да», — понял я, заклинание девушка использует одно и то же» только меняются вплетаемые в него координаты точки отправления и места назначения. Что интересно, во многом это плетение было схоже с теми, что я смог получить, проверив портальные арки, особенно те, где были нанесены руны древних. И еще. Координаты мира, куда мы направлялись, полностью совпадали с тем, где скрылся мой знакомый зайцеподобный бог. Так что все же шанс встретиться с ним повторно Возрастал многократно. Готово! тихо произнесла Никая, стараясь удержать портал в стабильном состоянии. Элая и правда была более сильным магом, но Никая, как и ее сестра, была из рода архидемонов, и потому, если у нее не было столь ярко выраженных способностей к магии, это не значило, что она чем-то обделена природой. Это жесткий мир. И для того, чтобы выжить в нем, отсутствие одних способностей должно было компенсироваться чем-то другим. И у Никаи тоже были свои скрытые возможности. Она – ярко выраженный боевик с невероятной скоростью реакции, силой и ловкостью, доставшейся ей от демонов. Но, что еще более важно, от своей матери Никаи в наследство досталась невероятная регенерация, обычно присущая только существам, родственным стихии жизни. А тут полностью темное создание – с аналогичными параметрами восстановления и регенерации тканей и органов. Убить Никаю очень сложно, особенно если совокупно учитывать все эти параметры, плюс ее слабая восприимчивость ко многим типам магии, и в итоге мы получаем практически идеального бойца. Так что отсутствие у нее магических способностей природа компенсировала очень неординарными боевыми качествами, чуть ли не на порядок превышающими Подобные параметры у других демонов, даже если у них есть приставка «Архи». Ну и что самое важное, магические способности у девушки отсутствовали не полностью. Управлять темными энергиями она могла не хуже любого среднего демона. Только ей не хватало собственного резерва, чтобы сделать что-то действительно стоящее. В паре же со мной, когда я передавал ей магическую энергию напрямую, она превращалась в мага средней руки, Или даже чуть более сильного, способного открыть и продержать открытым обычный портал, ведущий в другие миры. Вот через это полупрозрачное марево мы сейчас и должны переправиться. Я беру под своего драга грифонов. На одном из них, крепко держась за поводья и полуприкрыв глаза, сидит Никая. На носилках Элая. Мы готовы. В путь. Я иду к порталу. Несколько шагов и моя нога ступает на мягкую мшистую землю. Оглядываюсь. Теперь понятно, откуда в том, знакомом мне боге, было столь странное смешение магической энергии. Весь его мир был подобным магическим казусом. Тут очень плотно переплелось всего два типа энергии. Энергия тьмы и энергия жизни. «Ну, здравствуй, новый незнакомый мир!» Бормочу я, делая еще несколько шагов вперед. Планета Кетон. День. «И тебе не хворать, путник!» – раздается из-за моей спины скрипучий и какой-то каменный голос. Я разворачиваюсь. На фоне непролазного, темного, густого хвойного леса, состоящего из огромных вековечных деревьев, стоит небольшая избушка. Такая знакомая мне с детства по многим русским народным сказкам – деревянная избушка на курьей ножке. «Это я что, в сказку попал?» всплывает естественный вопрос в моей голове. Однако, приглядевшись, все-таки понимаю, что это лишь обман зрения. Избушка была построена на огромном пне, торчащем прямо из небольшого болотца. От нее к берегу вел узкий мостик. И сейчас у этого мостика стояло странное существо, напоминающее небольшой, заросшим хом или шайником камень. «Добрый день!» — еще раз поздоровался я. «Коль первым делом не кидаются на тебя...» и не стараются сразу по прибытии прибить, а вместо этого приветствуют у себя, то, как меня учил Петрович, нужно быть как можно более вежливым. В таких случаях оскорбление может ударить по самолюбию еще сильнее, ведь удар придется не по врагу, а по тому, кто изначально позиционирует себя как друг. А самая сильная вражда, как известно, случается между бывшими друзьями. Поэтому я, прежде чем предпринимать какие-то шаги, Решил обождать и понять, куда мы все-таки попали и что нам тут вообще нужно. Неизвестный сам ответил на мои вопросы. «И вам не хворать!» — еще раз повторил он и взглянул на наши самодельные носилки. «Как я вижу, с вами есть раненая. Вы прибыли ко мне, чтобы я ее осмотрел?» И он вопросительно посмотрел на меня. Однако ответила Никая. «Да», — произнесла девушка, — «я слышала, что только у вас в мире Могут вернуть душу демона в его тело, и она показала на сестру. Интересно! И это, похожее на замшелый булыжник существо, подошло к носилкам с Элай. Кто это? спросил я уникая, пока тот водил над девушкой руками. Ты что? удивилась она. Не слышал о Лешах? Я изумленно взглянул на нее. Честно говоря, я представлял себе их несколько по-иному, ответил я девушке. Да! Протянула она и взглянула настоящего уносилок Сылаи, каменное существо. «Обычный болотный леший, других тут и не бывает. А такие похожие на засушенное дерево, вы о таких слышали?» «Так это лесники, а не лешие». Поняв, о чем я говорю, ответила девушка. «Но тут подобных нет». И она огляделась. «В этом мире вообще кроме леших никто не живет. Просто не могут. Слишком сильная и противоречивая аура». Этого мира при долгом пребывании здесь может погубить любого. Но лучших лекарей, чем они, нет во всей ветви миров. Только они и смогут помочь Лая. Девушка замолчала, так как в этот момент к ним направился этот самый леший знахарь. «Ваша подруга в большой беде», — покачала головой это чудо и честно призналась. «Я ей уже ничем помочь не смогу». Никая испуганно посмотрела на меня. «Черт!» «Нужно было сразу мчаться сюда, а не терять время на другие проблемы!» Спешно и суматошно пролетела мысль в моей голове. Однако Леший, видимо, прекрасно чувствуя наше состояние, добавил. «Но поверьте, вы не смогли бы помочь ей и в самое первое мгновение. Слишком силен был удар, и теперь сознание девушки не просто выбили из тела, но и переместили за границы миров. Она попала в небытие». Я расстроенно слушал этот монотонный приговор который зачитывал Элайя, мохнатый лекарь. «Ее не спасти, ее не спасти», билось в моей голове. Эта мысль не укладывалась в сознание. Я стремился сюда в полной уверенности, что тут девушки смогут помочь. Но, как оказалось, мои мысли и чувства были преждевременны. Я опять поторопился с выводами. По крайней мере, частью из них. «Так что, как вы понимаете, я ей помочь не смогу». Леший помолчал, но недолго. «Однако я знаю, кто сможет вам помочь». Он посмотрел на нас. «Простите», — исправился он. «Все немного не так. Помочь вашей подруге сможете только вы, вернее, ты». И он ткнул своим толстеньким пальцем в меня. «И причина, я думаю, тебе прекрасно известна». Он вгляделся в мое лицо. «Ей там не выжить». Девушка после этих слов пораженно посмотрела в мою сторону. Я лишь пожал плечами. Мол, не знаю, о чем он. Однако Лешего это абсолютно не смутило, и он продолжил говорить. «А вот указать место, где находится то, что тебе придется достать, чтобы оказать помощь вашей подруге, я могу без особых проблем. Вернее, опять не так. Я могу свести вас с тем, кто может указать вам нужный путь. Но вы должны понимать, что тот, кого я вам представлю, потребует свою цену за свою услугу, как, впрочем, и я». Леший вновь оглядел нас. «Вас это устроит?» Выхода-то не было, так что я лишь согласно кивнул. «Хорошо», — прокомментировал он мой жест и посмотрел на Никаю. Немного помолчав, он тихо и как-то протяжно проговорил. «Тогда вот вам моя цена!» И Леший пристально всмотрелся в наши лица, а потом вдруг исчез. Но буквально через мгновение на его месте появился еще один Леший, но совершенно другой. Он был весь покрыт серебристыми или даже платиновыми волосками. «Я тих», — произнес он, и даже не дав нам представиться в ответ, сказал, «Один из наших миров подвергся нападению, и нам нужно, чтобы вы решили эту проблему». «Ты решил», — обратился он ко мне, и пояснил свой выбор. «Девушка останется здесь и будет присматривать за своей сестрой и твоей женой. И еще, те, кого ты там встретишь, тебе знакомы» но стали еще более опасны. Мы не знаем, как ты справился с этой угрозой в прошлый раз, но теперь ты должен сделать это для нас». И Тих замолчал. Я переглянулся с Никаей. Мы слишком далеко зашли с ней, чтобы отступать. «Хорошо», — согласился я. «Что мне делать и как вернуться обратно?» Леший долго смотрел на меня. «Ты не сможешь вернуться», — почти прошелестел его голос. «Это закрытый мир. Из него невозможно вырваться». Но, и я посмотрел на Илаю, она, Тих тоже взглянул на рядом носилки. Если ты справишься с нашим заданием, то мы гарантируем тебе, что эта девушка будет жить. Хорошо, я сделаю это. Я давно уже принял решение и отступать от него не собирался. А как я понимаю, все к этому уже давно шло. Моя жизнь в обмен на чью-то из них. И я был готов к такому обмену. Для меня он был даже менее равноценен. Жизни моих я ценил гораздо выше, чем свою собственную. Никая печальными глазами смотрела на нас. Меня и это необычное существо. Что-то показалось в лешем до более знакомым. Но что? Я пригляделся. Нет, вроде ничего такого. Но почему меня не покидает ощущение, что мы уже ранее с ним встречались? «Сколько у меня времени?» — уточнил я. Это был немаловажный вопрос. Леший впервые усмехнулся. «Вечность!» — произнес он, глядя в мое удивленное лицо. «Сколько бы времени ты ни потратил на выполнение нашего задания, здесь пройдет всего лишь один единственный миг». И он вновь усмехнулся. «Только до тебя с этим заданием еще никто не справился. И сколько было подобных добровольцев, как я, это было необходимо знать. Насколько сложный...» и невыполнимой может оказаться предложенная мне миссия. «Ты тринадцатый?» «Мог бы и не спрашивать», — оскалился я, но это число меня наоборот, только вдохновило. «Сколько бы времени я ни потратил на это задание, я с ним все равно справлюсь, и Элая будет жить. Это моя основная цель. Поворачиваясь к Никае и, сделав пару шагов к ней, глажу по щеке. Позаботься о сестре и расскажи ей, почему меня нет. «Возвращайтесь или к своему отцу, или на Ариану. Там вы будете не одни. Хорошо?» «Я поняла», — кивнула девушка. И не смело, даже как-то робко потянулась ко мне губами. Хотя ночью она была куда раскованнее, но сейчас явно не те обстоятельства. Мягкий и нежный поцелуй, такой долгий и нежный. «Ты ведь вернешься?» — тихо спрашивает она. Оборачиваюсь и смотрю на следящего за нами лешего. «В этот раз даже и не знаю», — честно отвечаю я девушке, «и уже сам целую ее. Но для вас будет лучше считать, что нет». И, погладив ее еще раз, отворачиваюсь и иду к своему драгу. «Ну что, заяц, давай, отправляй меня!» Усмехаясь, гляжу я на лешего. Я узнал этот взгляд. Тот самый зайцеподобный бог. Мгновение, и передо мной стоит это необычное существо с большими ушами. «Смотри-ка!» — рабормотал он. — Догадался. Девушка расширившимися глазами смотрела на этого зайца, и ее побледневшие губы начали что-то шептать. Но я не прислушивался к ее словам. Я угрюмо поглядел на зайца, который сейчас стоял передо мной. — А как же тот долг, о котором ты говорил? — сухо спросил я у него. Нигерийский бог некоторое время молчит, потом отвечает. — Это не мое условие. Это то что наш клан готов предложить тебе в обмен на ее жизнь», — кивает он на Элаю. «Если кто-то пошел супротив слову чести Бога, то вряд ли этот кто-то пойдет на попятную. Тем более и отказаться я не могу, ведь понимаю, что другого шанса у моей Элайи не будет». «Хорошо», — кивнул я. «Я запомнил твои слова и, всмотревшись в лицо этого зайца, с нажимом произнес. «Но ты должен пообещать, что она точно выживет». «Да, это я тебе могу гарантировать», — медленно произносит он. «Хорошо», — негромко проговорил я. «Но как это ни странно, в голове лишь пустота. И ничего больше. Полный покой. И это правильно. Зачем трупу лишние мысли в голове?» «Отправляй», — повторил я зайцу. Тот кивнул, и передо мной открылся портал. Оглядываюсь. На меня огромными глазами смотрит Никая. «Если не сдержишь своего слова, — говорю я Богу, — то я приду за тобой и делаю шаг в портал. Неизвестно где и неизвестно когда». Лес. Опять кругом лес. Густой, непролазный, огромные деревья. Мрачная атмосфера и никакого подлеска. Но в этом мире есть магия, и чувствуется не только энергия жизни или смерти. Здесь можно наблюдать все разнообразие магии, переливы темной, светлой, стихийной, магии порядка и хаоса, смешение всех цветов и оттенков, и концентрация ее настолько высока, что кажется, будто ее можно ощутить физически. Однако, кроме плотного магического фона этого мира, я наблюдаю и огромное количество магических источников вокруг. Такое впечатление, что любое существо в этом мире уже само по себе является тем или иным источником магии. Продвигаясь вперед. Бурелом закончился. О! просека посреди леса! И ее кто-то должен был тут проложить. Двигаюсь дальше уже по ней. Интуиция, как только узнала, что в этом мире есть живые существа, указала мне направление к ближайшему крупному поселению. Осматриваюсь, что-то заставляет насторожиться какая-то странная дисгармония в окружающем меня пространстве. Точно. Я чувствую ток магической энергии проследил направление с нескольких различных точек и запеленговал местоположение их примерного пересечения в лесу. Вот к нему и направился. Необходимо разобраться с тем, что я почувствовал. Приближаюсь, но что-то не так. Еще немного вперед. Магически ощущаю сильный дисбаланс энергии впереди, будто тот участок стал только недавно заполняться магической энергией из окружающих его источников. Знакомое чувство. Я подобное наблюдал несколько раз, но не с такой ярко выраженной энергетической аномалией. Точно. При такой концентрации магии, заполнении участков пространства, откуда будет откачана вся магическая энергия, будет происходить очень быстро, и выглядеть все будет примерно подобным же образом. Но откуда? Верить в это не хотелось. Но, слава Богу, явно намекали на какую-то подобную встречу. Иду дальше. Вижу небольшой просвет за деревьями, там поляна, и оттуда веет очень уж знакомым, сладковатым, слегка пряным запахом. Еще несколько шагов, и я выезжаю из леса. Передо мной расстилается большая, чуть овальная поляна, за ней разбросаны тела. Спешиваюсь, люди, эльфы и хуманы. Все повреждения абсолютно идентичны, даже у тех тел, что разорваны на несколько частей или разрезаны пополам. Раны на всех телах оставлены очень знакомым оружием. Бог был прав. Оно мне прекрасно знакомо, как и те, кто им пользовался. Я с ними столкнулся сразу после того, как и освободил этого зайцеподобного. Киборги. Тут где-то киборги. Проверяю поляну и ее окрестности. Ничего не нахожу. Есть еще одна просека, но на ней нет никаких следов. Как нет следов и в лесу или лесничестве. Получается, что противник тут взялся прямо из воздуха. Такое исключать нельзя. Особенно, если рассматривать порталы. Но отсутствие следов может также сказать и о том, что киборгов сюда доставили на каком-то воздушном транспорте. Проверяю эту версию. Для этого пришлось бродить среди растерзанных тел. Да, вот именно те следы, что я и искал. Местные не обратили бы на них никакого внимания. Но мне они рассказали о многом. Гиборги десантировались с воздуха, но когда они улетали, то транспорт сел сюда. Я нашел площадку, куда это воздушное судно приземлилось. Было раздавлено несколько трупов, но зато они однозначно показали, что я прав в своих выводах. А еще они приведут меня к тому месту, где этот корабль приземлится в следующий раз. Вот и пригодятся разделы магии, касающиеся магии крови. Например, поиск по ней. У меня есть несколько трупов, чья кровь точно присутствует на летательном аппарате. Но сначала нужно сделать кое-что еще. Как я понял, можно не торопиться. Застрял я в этом мире очень надолго, судя по тому, что услышал от зайца подобного бога. А значит, мне следует позаботиться о том, с чего начать жизнь в этом мире. Я стал обходить трупы, лежащие на этой поляне. Собрал с них все неповрежденные доспехи, оружие, ценности и магические амулеты. Спасибо вам. Поблагодарил я этих неизвестных мне воинов. Потом перенес те три раздавленных трупа, что были необходимы для ритуала поиска, на найденную неподалеку еще одну полянку. Притащил туда же несколько булыжников для сооружения некоего подобия стола, на котором и нужно разместить тела. Теперь нужно проводить привязку к чему-то конкретному. Что у меня есть? Интересно. Моя магическая карта здесь работает, задумался я, вспомнив о своем магическом артефакте. Мне не приходилось ею пользоваться очень давно. Вытаскиваю, активирую. Невероятно. Она выстраивает совершенно отличную от мира Арианы местность, сканируя окружающее пространство и при этом перестраивая ту карту, что отображалась на артефакте ранее. Вот появляется лес, в котором я нахожусь. На севере и западе горная гряда. На востоке прорисовывается море, где-то на юге пустыни, потом опять лес. За морем виднеется еще один континент. На юге вроде прорисовываются очертания следующего и еще одного, но уже восточнее. И далеко на юге есть что-то непонятное, вроде небольшой остров или еще один континент. Видна только часть очертаний. Подробно прорисован только тот материк, на котором нахожусь сейчас я, но больше его мне, надеюсь, и не понадобится. Наношу на первый труп нужные руны. Беру капельку его крови и капаю ее на карту. Активация рунного плетения. Ага. Капля крови стала бегать по карте. Вот она пролетела по побережью. Вот задержалась еще в двух местах. И, наконец, остановилась и испарилась, зафиксировавшись тут недалеко, в горах. Но это по карте недалеко. На самом деле это не меньше пары дней перелета на драге. Хорошо снимая труп с импровизированного стола и укладываю на него следующий. Повторение процедуры. Путь капли крови повторился полностью и закончился в той же точке. Уже хотел не проверять третьего, но что-то меня дернуло это сделать. И удивительно. Капля напрямую пролетела вглубь континента, задержалась там ненадолго, а потом прилетела все в ту же точку в горах. Так, и что у нас там? Просматриваю карту. Да вроде и ничего. Сплошные леса. Интересно, а ретроспектива работает? Запускаю. Вот теперь вопросы отпали. Оба места и в горах, и в лесу. Раньше были какими-то строениями. В горах, скорее всего, это какая-то военная база. А вот то, что находится далеко в центре континента, это, похоже, какой-то город. Ладно, придется проверять обе точки, понимаю я. Здесь мне больше делать нечего собираюсь и отправляюсь в горы. Нужно разобраться, что за базу я обнаружил и кто там сейчас обитает. Неизвестно где. Горы. База киборгов. Четыре дня спустя. Уже несколько часов ползаю вокруг. Базу я нашел еще два дня назад, но к разведке приступил только сегодня. Причина была в киборгах. Нужно было подготовиться к бою с ними. Сейчас на мне... Кроме кожаной одежды и башмаков, с оружием из адамантита ничего и не было. Все остальное я спрятал в каких-то пещерах вместе с Драгом в паре дней отсюда. Сам же перенесся сюда. В пределах планеты телепортация работала. А вот при открытии портала за пределы мира создавалось ощущение, что его что-то отрубает, не давая открыться. И вот я сидел на одной из скал. Тут были одни киборги в основном как раз наиболее опасной из всех, вооруженные неким подобием бластеров или мечами. Магия на них не действовала, и поэтому в этот раз они ее не стали откачивать из места своего пребывания. Или, что вероятнее, у них больше не было тех агрегатов, что управляли ими и в огромном количестве потребляли разлитую в пространстве магическую энергию. Чтобы не светиться, я наложил на себя незаметность, добавив защиту от теплового видения и магического взора, скопированный с амулета снежных эльфов. Не знаю, помогло ли наложенное плетение, или я так тихо перемещался по территории базы, но киборги меня пока не обнаружили. Нанести руны напрямую на стены не получалось, выходило слишком шумно и подозрительно. А потому я пошел другим путем. Изготовил около сотни артефактов, превращающих любые металлические предметы в их радиусе действия, в мощнейшие магниты. Когда же наступал предел по заполнению магической энергией, то должны были сработать триггеры, преобразующие магниты в магические бомбы. При этом каждый предмет по цепочке передавал внедренную в него формулу. И так по три раза подряд. Цифра была взята наугад, как запланированная. Не хотелось в случае чего уничтожить большую часть континента, если моя формула вызовет цепную реакцию. После создания артефактов я облазил все вокруг, расставляя магические ловушки. И к концу четвертого дня все было готово. Медлить не стоило, впрочем, как и торопиться. Поэтому я подождал, когда на нужном мне участке скопится наибольшая группа роботов, и активировал все амулеты. Так, после их активации я узнал, что у киборгов, кроме воздушного транспорта, был еще и наземный. Ждем. Проходит 10 минут, и раздается серия взрывов. Часть из них должна была полностью завалить туннели. На тех артефактах, что я разместил внутри базы, были усиливающие плетения и плетения, укрепляющие породу. Никто не должен был выбраться оттуда. Так и произошло. Внутри базы осталась львиная доля киборгов, но на поверхности еще кто-то барахтался. Именно ими я и занялся. Добивал... Вернее, планомерно разбирал роботов я еще полдня, зато теперь был полностью уверен в проделанной работе. Осталась вторая часть, и я перенесся к тому городу, что находился посреди континента. Неизвестно где. Древний город. Прилад! влетел молодой маг в комнату к командиру экспедиции. Потеряна связь с базой в горах, они не отвечают на наш вызов, и он обеспокоенно посмотрел на небольшой пергамент который держал в руке. «Это что?» — спросил у него маг. «Непонятно», — ответил тот. «Это передали с базы за несколько минут до произошедшего нападения, и он протянул пергамент магу. Тот вчитался в текст. «Вокруг базы зарегистрирована одиночная активность. Противник не обнаружен. Ведем наблюдение». «И это все?» — уточнил прилад. «Да», — кивнул молодой маг. Пожилой маг и глава экспедиции задумался. Странная активность, а теперь еще и потеря связи. Во избежание нужно провести инспекцию, решил он. Собираемся, приказал он. Со мной идет старшая тройка, лейтенант за главного. Молодой маг кивнул и побежал выполнять распоряжение сухощавого мага в сутане, а тот поднялся с дивана. Удобная вещь, подумал он, выходя в коридор. Это было его последней мыслью. Неизвестный в темном кожаном костюме срубил одним ударом его голову. Еще 19, Пробормотал он и пошел дальше по коридору. Предстояла грязная работа, но ее следовало сделать. Планета Китон. А он у вас, я смотрю, вообще ничего не понимает, обращается нигерийский бог смерти и жизни к замершей на поляне девушке. И не боится. Немного помолчал, смотря на то место, где только что схлопнулся портал. Или понимает гораздо больше, чем многие другие. Оглядывается куда-то через плечо. «Он сдержал свое слово», – произносит Бог и подходит к лежащей лае. Прикладывает к ее лбу руку. Дожидается, пока девушка сделает длинный глубокий вдох. «Я тоже всегда держу слово», – говорит, поднимаясь он. И исчезает. А на его месте появляется тот самый леший, зеленовато-бурый шерстью, которого они и встретили на поляне первым. Между тем, Илай открывает глаза и непонимающе смотрит в лицо склонившейся над ней сестры. «Никая?» — не доверяя своим глазам, спрашивает она. «Да», — тихо отвечает сестра. И тут, видимо, да Илай стала доходить вся странная ситуации. «Степан, где он?» И девушка пытается приподняться, но Никая не дает ей этого сделать. «Он вернется», — тихо отвечает она и еще тише добавляет. «Просто верь в это». «Как верю я». Элая смотрит на нее. «Секунда. Вторая. Третья». «Расскажи мне все», — просит она. «Неизвестно где. Три дня спустя». Я уже несколько дней после операции, проведенной в городе неизвестной древней расы, практически никакого отношения не имеющей к гуманоидам, ехал по просеке в сторону ближайшего поселения. Город, судя по карте, был уже недалеко, буквально за поворотом, Я выполнил обещание, данное Богу. Теперь следовало выполнить обещание, данное самому себе. Когда я был в городе, где окопались странные магии, то обнаружил работающий нестабильный портал, и он вырывался за пределы этого мира. Проблема была в том, что пройти по нему было равнозначно смерти. Меня разорвет на миллионы молекул при переходе. Однако главным было то, что портал этот работал, а значит мир был не такой закрытый, как сказал мне Бог. И вырваться за его пределы было вполне возможно. Но для этого нужно время. А судя по словам зайцеподобного Бога, оно у меня есть. Целая вечность. Я однажды преодолел границу, отделяющую миры. И тогда я даже не был магом. Сделаю это и сейчас. Я должен. Я хочу это сделать. Меня ждут. Я не обещал этого, но все равно сделаю. А пока мне придется задержаться здесь. «Эй!» – раздается отворот. «Ты кто такой?» Я смотрю настоящего на стене человека в броне, вооруженного копьем и с торчащим за спиной луком. Скорее всего, охранник. «Обычный странник», – отвечаю я и въезжаю в город.